Говорил неоднократно государь. «Свидетельствую, так как я переживала с ним все дни до его отъезда в Ставку, что императрица Александра Федоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге Жилиард, и что будто из-за сплетен, которые я распространяла о мнимой измене великого князя Николая Николаевича, государь решился взять командование в свои руки». Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть великого князя Николая Николаевича. Государь решился взять командование в свои руки. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть великого князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моем присутствии. Ясно помню вечер, когда был созван Совет Министров в царском селе. Я обедала у их величеств до заседания, которое назначено было на вечер. За обедом государь волновался, говоря, что какие бы доводы ему не предоставляли, он останется непреклонным. Уходя, он сказал нам, ну, молитесь за меня. Помню, я сняла образок и дала ему в руки. Время шло. Императрица волновалась за государя. И когда пробило одиннадцать часов, а он все еще не возвращался, она, накинув шаль, позвала детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные шторы в ярко освещенной угловой гостиной были видны фигуры заседающих. Один из министров стоя говорил. «Уже подали чай, когда вошел государь. Веселый, кинулся в свое кресло и, протянув нам руки, сказал». «Я был непреклонен. Посмотрите, как я вспотел!» Передавая мне образок и смеясь, он продолжил. Я все время сжимал его в левой руке. Выслушав все длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так. «Господа, моя воля непреклонна. Я уезжаю в Ставку через два дня». Некоторые министры выглядели, как в воду опущенные. Государь казался мне иным человеком до отъезда. Еще один разговор предстал государю с императрицей матерью, которая наслышалась за это время всяких сплетен о мнимом немецком шпионаже, о влиянии распутина и так далее. И, думаю, всем этим басням вполне верила. Около двух часов, по рассказу государя, она уговаривала его отказаться от своего решения. Государь ездил к императрице матери в Петроград, в Елагинский дворец, где императрица проводила лето. Государь рассказывал, что разговор происходил в саду. Он доказывал, что если будет война продолжаться так, как сейчас, то армии грозит полное поражение. Государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами и что они расстались, не поняв друг друга. Перед отъездом в армию государь с семьей причистился святых тайн в Федоровском соборе. Я приходила поздравлять его после обедни, когда они всей семьей пили чай в зеленой гостиной императрицы. Из ставки государь писал государыне, и она читала мне письма, где он писал о впечатлениях, вызванных его приездом. Великий князь был сердит, но сдерживался, тогда как окружающие не могли скрыть своего разочарования и злобы. Точно каждый из них намеревался управлять Россией. Все, что писалось в иностранной печати, выставляло великого князя Николая Николаевича патриотом, а государя — орудием германского влияния. Но как только помазанник Божий стал во главе своей армии, счастье вернулось к русскому оружию и отступление прекратилось. Один из величайших актов государя во время войны — это запрещение продажи вин по всей России. В октябре государь вернулся ненадолго в царское село и, уезжая, увез с собой наследника, Алексея Николаевича. Это был первый случай, что государыня с ним рассталась. Она очень по нему тосковала. И Алексей Николаевич... Ежедневно писал матери большим детским почерком. В 9 часов вечера она ходила наверх в его комнату молиться».